не бесполезны. У огурца есть специальное приспособление для удаления лишней влаги. Их молодые плодики покрыты шипиками. Они выполняют роль насосов, откачивающих избыточную влагу. В утренние часы на конце каждого шипика появляется мельчайшая капелька росы, высосанная из мякоти огурца. У посевного огурца есть удивительный родственник – бешеный огурец, растущий по берегам Средиземного и Черного морей. Это многолетняя трава с утолщенным мясистым корнем, шероховатыми короткими стеблями без усиков и крупными листьями. У него яркие желтые цветки и колючие зеленоватые плоды, похожие на маленькие огурчики. Это растение вполне оправдывает свое название. К моменту созревания плодов в них возникает колоссальное давление. Даже легкое прикосновение к созревшему плоду вызывает потрясающий эффект. Огурец стреляет как пистолет-распылитель. Из плода выбрасывается сильная струя клейкой слизи с семенами. При таком артиллерийском обстреле Семена выбрасываются растениям на расстояние более 12 метров. Шерсть животного, потревожившего заросли огурца, моментально покрывается слизью с семенами. Слизь постепенно высыхает, а семена отваливаются. Так они легко распространяются на дальнее расстояние. Большие дозы сока плодов могут вызвать Серьезное отравление. Одуванчик. Род семейства сложноцветных. Знакомое всем броское растение, заселившее почти весь мир. Это одуванчик. Один из самых злостных сорняков. У него много удивительных свойств. Начнем с того, что его крупные желтые цветки – Это соцветие, состоящее из небольших трубчатых цветочков, как будто собранных в корзинку. Это соцветие так и называется. Соцветие корзинки одуванчика способно раскрываться и закрываться в зависимости от освещенности. Пух, покрывающий плодики одуванчика, настоящее чудо природы. Он очень напоминает раскрытый парашют, и служит также для полетов. Круглая пушистая головка одуванчика при малейшем дуновении лысеет. На месте белого шарика остается маленькая площадка, покрытая крошечными точками. Это места прикрепления семян. Одуванчик содержит белый млечный сок. Он горький, но полезный. В нем есть вещества, способствующие пищеварению. Кроме того, в нем есть каучук. Это вещество до изобретения резины добывали из растений. В известном всем одуванчике каучука немного. А вот в Азии растет настоящий одуванчик каучуконос. Листья одуванчика можно использовать для приготовления салата. А из соцветий варят одуванчиковый мед. Алеандр. Семейство кутровое. В странах с теплым засушливым климатом часто можно встретить посадки олеандра у домов, вдоль дорог, в парках и скверах. Это вечно зеленый кустарник с узкими кожистыми листьями. Олеандр очень выносливое растение, поэтому очень ценится озеленителями. Но самая привлекательная его особенность – это обильное цветение. Он цветет долго – с июля по октябрь. И все это время стоит усыпанный ярко-розовыми цветками. Дикий олеандр растет на побережье Средиземного моря. Сейчас создано множество сортов с махровыми цветками разной окраски. Олеандр – ядовитое растение – но в небольших количествах его можно использовать как лекарственное средство при заболеваниях сердца.